Глава 20. Илья Мур. Поздний вечер. Два месяца спустя со старта прокачки. Илья оставалось допахать буквально пару метров, когда в его почту упало письмо. Муром встреча на площади через 12 часов. Со мной два лучника и бафер. 50 плюс уровни. Аккуратно я с хвостом. «Чего-то рано ты, друже на связь вышел», — прогудел могучий пахарь, габаритами больше напоминающий орка, нежели человека. «Еще два месяца в запасе же по плану. Или все-таки узнал про Машку?» Гигант вздохнул, а с пота, раскрыл окно своих характеристик. Как ни пытался Илья затормозить рост уровней, за три месяца игры он вырос аж до 46 уровня. Ну а характеристики еле-еле росли. Все упиралось уже в его уровень. Ведь как ни старайся, прокачиваемая специальность не может быть выше основного уровня игрока. Окно характеристик Илья Мур. Уровень 46. Характеристики. Шкала база плюс вещи. Сила 234. Ловкость 32. Телосложение 28. Интеллект 49. Устойчивость 38. Харизма 4. Торговля 14. Пахарь 41. Свободных очков характеристик 50. Ваша репутация с жителями села Малые Выхи выросла на 110, плюс 10 расовый бонус пунктов. Текущий уровень уважения, до почтения 1710 пунктов. Значит, в ближайшую неделю тут будет не протолкнуться от лазутчиков. Муром уперся руками в поясницу и с наслаждением потянулся. «Так, ну, на Вовчике это никак не скажется. Пусть, как торговал на аукционе, так и торгует. Не забыть бы сегодня дебет с кредитом подбить. Пока что в плюсе, хе-хе. Но Машки на реабилитацию все равно не хватает. Да еще и последняя операция неудачно прошла. Эх. Илья закинул плуг на плечо и с любовью осмотрел небольшое вспаханное поле, на котором колосилась золотая пшеница. Значит, мы минимум на неделю застрянем в лесу. Заодно и к пчелкам наведаемся. Меня они, раз кедаки, не подпустили к себе. А вот с Алешкой посмотрим, как получится. Эльфон в конце концов, или погулять вышел. Илья вышел с поля и потопал к домику старосты. Благодаря уважительной репутации с жителями села, проживание и даже питание у него было хорошее и недорогое. Вот только до вожделенного статуса местный житель было еще далеко. «Может быть, Добрыня сумеет его получить?» — подумал Илья, заходя в дом. «Уже несколько недель безвылазно у сидит. Ладно, хоть игроков здесь раз-два и обчелся. Я, конечно, сомневаюсь, что за каждым нашим шагом шпионят злоумышленники, но сейчас и вправду лучше поостеречься и не пересекаться с ним. Эх, жаль, я пасеку поставить к их прибытию не успел». Вовочка передал ему, что месяц назад Добрыня перенес сложную операцию, и второй шанс сейчас был для него единственным выходом просто жить. Вот и пытался Илья и дочке помочь и старого друга поддержать. «Да уж, не в простое время живем», — подумал Илья, входя в просторную комнату, которую они с Вовочкой арендовали под свое торговое представительство «Богатырское здоровье». Представительство было небольшим и скромным, но благодаря гению Вовочки Игроки уже сумели заработать неплохие деньги. Вот только этого все равно было мало для реализации их плана. «Привет, Вова!» Илья прошел к своему столу и уселся в массивное кресло. Кресло жалобно скрипнуло. «Как продажа урожая?» «Все отлично, Илья Федорович!» Вовочка сидел за столом и старательно перерисовывал купленную по случаю карту. Интеллект повышаю, посчитал, что экономически нецелесообразно на низком уровне всю игру сидеть, тем более, что большую часть времени здесь провожу. «Недолго тебе осталось», — хмыкнул Муром. «Машку выпишут, поедешь с ней в санаторий». «Да какой санаторий, Илья Федорович?» — поморщился двор в 32-го уровне. «Сейчас капсулы позволяют реабилитацию проводить в десятки раз эффективней. Лучше добавить несколько сотен тысяч...» И медицинскую капсулу поставить Маша, вон как у Добромира Николаевича стоит. Ладно, не бузи, гений ты наш финансовый, разберемся. Илья открыл внутренний интерфейс и пробежался по списку заданий. Принести знахарю 50 соцветий чертополоха. Засеять вспаханное поле рожью. Защита деревни. Принести кузницу Викула 50 черепушек, упокоенных скелетов. После чего открыл встроенный блокнот. «Вылазка в лес, скелеты, скверно развалины. Найти первый ключ». Пахарь критически посмотрел на свои заметки и добавил. «Доспехи, плуг, кузнец, уровень. Если Алеша назначил встречу через 12 часов, значит, сквозь скелетов они пробиться не сумели, что и неудивительно. Пятидесятого уровня они, значит, пора и самому расти. Да и Вовку поднять надо». Илья по старой привычке рассуждал про себя, планируя свой день. «Значит, все, решено. Идем в лес. И сами прокачаемся, и рощу от скверны почистим. Репутацию с селом повышать еще ого-го». Владимир, Илья довольно хлопнул по столешнице своими ручищами. «Нужна бронька на меня, добрая, и тебе на интеллект что-нибудь. На скелетов сейчас пойдем». Сума тут же уточнил Дворф. — Акстись, какая сумма? — добродушно протянул Илья. — Выбери нам что-нибудь из того, что на аукционе урвать успел. — Точно хлопнул себя по лбу парень. Все время забываю. — Вот именно поэтому я веду учет, а не ты, — нравоучительно поднял палец Илья. — А потом Машка будет. Толку-то миллиона зарабатывать, если они уходят непонятно куда. Ага, Владимир Баффет, как обычно, слушал своего босса и чуть ли не второго отца в полуха. Я тут колечко присмотрел интересненькое, брать? Бери, Илья даже спрашивать не стал, что такого интересненького в колечке и сколько оно стоит. Главное, чтобы траты не отразились на финансовом потоке. Впритык нахмурился дворф, но ну, уложимся. Купил? Илья дождался, когда на лице сидящего напротив дворфа мелькнет счастливая улыбка. Купил, подтвердил Вовочка. Ну тогда надевай его и пошли. «Куда пошли?» – не сообразил парень. «В лес, Вова, качать тебя будем. Через 12 часов будем стартовать цепочку по тайнам этого леса. Но нам нужно тебя до полтинника пропаровозить, друже». Что прямо сейчас? – растерялся Дворф. «Но у меня еще аналитика не закончена. Да и стоп-лосс на доллар канадец не поставил». «У тебя минута, Вова», – хладнокровно заметил Илья. «И она уже идет». «Так я сейчас, я мигом» протараторил игрок, выходя из игры. Обратно Вовочка вернулся через пять минут с таким видом, как будто что-то забыл. «Илья Федорович, я, похоже, что-то...» «Отставить», — хмыкнул Илья. «Во-первых, или Илья, или Муром. А во-вторых, ты постоянно что-то забываешь. Кидай в обмен доспехи, выгружай абсолютно всю наличку в представительство, и пошли». «Пойдемте», — вздохнул Дворф. Но колечко просто отпад. «Там и плюс против скверны, представляете?» «Интересно», — согласился Илья, принимая окно обмена. «На мага, на воина?» «На мага», — виновата, — ответил Вовочка. «У вас и так бронька, не пробьешь». «Не тушуйся, Вов». Илья подтвердил обмен и споры надел доспехи на себя. «Все правильно сделал, там в этом квесте все на интеллекте завязано». «Не совсем», — поправил Мурома дворф. «Это в следующем, а тут и так можно». «Ну, не суть», — отмахнулся Илья тебе в любом случае нужнее. Ремесло-то качать планируешь? Планирую, согласился Дворф. Как ювелирку подниму до тридцатки. Добро, кивнул Илья, закрывая забрало шлема и с удовольствием просматривая описание доспехов. В путь. Чешуйчатый доспех 84-й центурии. Описание. Сотни когтей прошел за свою жизнь долгий путь. Потомственный кузнец, попавший в армию своим талантом и усердием, добился высокого положения. Окти, оставшийся в живых после пяти таранных ударов конницы, посвятил свою жизнь созданию лучшего защитного доспеха, и говорят, что у него неплохо получилось. Доспех состоял из нагрудника, набедренников, поножей, наручей и сапог и шлема, каждый из которых давал, помимо общих характеристик комплекта, хорошую сопротивляемость влиянию скверны и магии смерти. К слову, в описании набора не было ни одного упоминания про защиту от скверны до тех пор, пока игрок не опускал забрало шлема. Ну а общие характеристики выглядели так. Улучшение плюс 150 телосложению, плюс 100 силы, плюс 30 ловкости, плюс 30 бодрости. Защита от всех типов повреждений, за исключением магии, плюс 70. Бонус за каждый последующий предмет до пятого — плюс 10 телосложению, плюс 5 к защите от всех типов повреждений, за исключением магии. Бонус за 5 предметов, плюс 100 телосложения, плюс 100 силы. Бонус за полный набор, все основные характеристики увеличиваются на 10%. Класс предмета, уникальный набор. Ограничение, класс воин, уровень персонажа 50+, не рыцарь смерти. За этот набор Илье пришлось отдать десятую часть своего невеликого пакета стоимостных акций. Но он того определенно стоил. Первые пять уровней Илья со своим помощником набрали за какие-то полчаса. Все-таки грамотно подобранная экипировка и знания местности играют важную роль. За это время напарники подстроились друг к другу, и дальнейший кач пошел как по маслу. Илья агрил скелетов и, не дожидаясь огненных стрел Вовы, сносил им черепушки своим плугом. Единственная сложность возникла недалеко от развалин, на месте гибели отряда Алеши. Стоило воину и магу собрать оставшийся после игроков лут и добить три группы скелетов, как из-за руин вышел лич 60-го уровня. С личем справились не сказать, что быстро, но и без превозмогания и напряжения. Заодно и вычислили, что означает приписка в свойствах колечка «Защита от эмонации скверны». Все проклятия и атаки личи наносили Вовочке всего половину урона, что открывало перед игроками дальнейшие интересные тактические перспективы. Дойдя до искомой башни, куда Алеша со своим отрядом добраться не сумел, напарники устроили перерыв. «Илья Фео... Э, Илья!» — Вовочка тут же поправился после недовольного взгляда начальника — А правда, что в этой башне Гхол живет? Когда как, пожал плечами Муром. Иногда попадаешь на него, иногда нет. Но зачистить и осмотреть всю башню все равно нужно. Просто с этих тварей падают интересные когти, из которых не менее интересные кинжалы получаются. Слово «интересные» в понимании Вовочки было эквивалентом «дорогие», «выгодные», «смогу реализовать по достойной цене». Заглянем в подвал. «Ну, пошли, заглянем», — легко согласился Илья. «Все равно у нас еще два часа есть. Час здесь, час на обратную дорогу». «На обратную?» — нахмурился Вовочка. «Да, на обратную!» — с напускным раздражением ответил Илья. «Чин по чину приведем наших новых друзей из деревушки прямо в сердце Скверны». «Тогда лучше сейчас Гхола проверить», — кивнул сам себе Вовочка. «Так интересней получится». «Пошли, проверим твоего трупоеда». Илья поудобнее перехватил свой плуг, спускаясь по ветхим ступенькам вниз. «Света только не жалей, иманы. Бог его знает, какого он уровня». Стоило игрокам спуститься в затхлый воздух подвала, как из темноты послышалось угрожающее рычание. «И да!» Из глубины помещения сверкнули красные глаза Гхола, следом за уродливой головой мелькнула надпись «Гхол Ильо, трупоед». 51 уровень. Партнерам повезло, здоровая тварь с пепельной кожей и удивительно мощными крепкими зубами сверкала своими алыми глазами блюдцами в глубине подвала. На расстоянии маленькие ножки и ручки существа вызывали обманчивое впечатление слабости и даже жалости на расстоянии, Но стоило твари приблизиться, как на место жалости пришло чувство брезгливости и омерзения. Издалека трупоед казался маленьким, Но стоило ему подойти поближе, как становилось понятным, что он ростом с взрослого волка. «Еда пришла! Сама пришла!» Прошипело уродливое создание пятидесятого уровня и резко прыгнуло на Илью. Бамс! Уродливая голова со всего маха врезалась в обитый железом щит. «Огнем его!» — крикнул Илья, врубаясь в обманчиво чудушное тельце своим плугом. «Только не переагри!» «Вжух!» — мимо пролетел объемный огненный шар, отбрасывая трупоеда на несколько шагов назад и снимая треть здоровья. «Вжух!» — Илья уже занес свое оружие, чтобы добить Гхола, но вовремя услышал предупреждающий окрик Вовочки. «Я сам!» — отскочив от приготовившегося к прыжку Гхола, Илья пропустил над головой третий огненный шар и выставил перед собой щит. «Вжух!» Последний магический удар добил мерзкое существо, сжигая тщедушное тельце и коротенькие ручки-ножки. На месте обитания Гхола остались лишь длинные острые когти и парочка предметов. Получен опыт, плюс 400 опыта. До уровня осталось 12650. Получен уровень, свободных очков характеристик 55. Получено достижение Пасхалка. Убийство уникального монстра, во всей игре их осталось менее сотни. Награда за достижение – плюс 5% к урону против скверны, плюс 5% к защите против скверны. Репутация со всеми фракциями, кроме нежити, увеличивается на 50 единиц. Уровень вашей известности растет. Плюс один к навыку торговли и плюс 5% к максимальной скидке у НПС. Получены предметы. Серебряная пуговица. Трудно сказать, сколько веков этой пуговицы письмена по краям сможет разобрать только мастер Рун а квадратное отверстие по центру позволяет носить ее как амулет. Излучает едва заметное тепло. Прочность 100. Кинжал Вальдера для чистки ногтей. Урон 33, плюс 15 против скверны. Возвращается в руки по желанию владельца. Класс предмета редкий. Ограничения по уровню нет. Когти Гхола, крафтовый ресурс. Кристалл огня. «О, кристалл!» – оживился Вовочка. «Квестовый!» «Вижу», — буркнул Илья, бережно убирая кристалл огня в инвентарь. «Босс, не против, если я себе пока первые два артефакта оставлю?» — уточнил дворф, рассматривая находки. «Бросай уже по каждому пустяку за разрешением бежать», — недовольно нахмурился Илья. «Не продавай только, а так хоть заизучайся». «Отлично», — лицо Вовочки посветлело от предвкушения. «Мы сейчас дальше?» «Мы сейчас здесь кое-что посмотрим и назад», — протянул Илья поднимаясь по винтовой лестнице на смотровую площадку башни. «Эльфы сделали привязку к селу, так что возродятся они на кладбище, на котором, к слову, мы еще не были, или на площади». «Да что тут смотреть-то?» – пробурчал Вовочка. «Развалины, они развалены и есть». «Вов, ты не понял, Муром замер на лестнице, как вкопанный». Дворф, не успевший затормозить, врезался воину прямо в широкую спину, после чего Илья медленно повернулся. «Вов, это те самые развалины!» Богатырь внимательно заглянул магу в глаза. «Понял?» «А, дошло до Вовочки!» «А я думал, они ближе к селу будут и вообще с другой стороны!» «Думал он!» Буркнул Илья, снова поднимаясь по лестнице. «Вместе же место выбирали!» «Да и без этих мелочей столько работы!» Отмахнулся Дворф. «Вчера вон кто-то на рынок выкинул сотню кулонов из редчайшего камня иньян, Причем зуб даю, я уже имел дело с такими штуками в какой-то другой игре. Вот не припомню точно в какой, но ажиотаж просто огромный». «Ладно», — кивнул Илья, — «мониторь ситуацию и закажи парочку этих кулонов. Думаю, они отлично пойдут в качестве подарков или для перепродажи». «Перепродавать вроде нельзя», — задумался Вовочка, заходя следом за Ильей на площадку. «Но я посмотрю, что можно сделать. Посмотри, посмотри». Илья ободрительно похлопал партнера по плечу. Воин во все глаза осматривал развалины. Там, где обычные игроки видели груду камней, Илья видел казармы или мастерские, где лежали расколотые колонны, в его воображении высилось просторное святилище, а тянущиеся вокруг развалин бугры превращались в высокие крепостные стены. Кинув взгляд вперед, Он заметил мелькнувшего за кучами камней то ли оленя, то ли лося с огромными ветвистыми рогами. «Ладно, Вов, Муром осмотрительно отступил на шаг назад. Пошли-ка назад в село, нам с тобой еще нужно успеть тебе уровень поднять». Дальнейшая прокачка Вовочки после получения достижения пошла намного лучше. Подросшие урона защиты дали дуэту воина и мага больше пространства для маневра, И к полу Вовочка уже являлся гордым обладателем 50-го уровня. К тому же оказалось, что ночью снежити падают интересные предметы, насквозь пропитанные скверной. По окончанию кача дворф был выжат как лимон, у него кончились все зелья маны, его самого тошнило от вкуса корицы, но парень был доволен. Ведь их план только что перешел в фазу номер два.